носиться, кружась по белым дорогам к дальнему морскому берегу. Она пропала еще до моего рождения, а отец рассказывал, что ожерелья украли до того, как в наших владениях впервые появились повелители звезд. Сам он не любил говорить о нем, но одна старая Ольга, которая знала много всяких историй, рассказывал мне, что о том, где ожерелья, знают... Фиа, Ах, как бы я хотела увидеть их!» — воскликнул Дуросса. «О них упоминают в стольких песнях и сказаниях. Почему их никогда не видишь у нас, на западных землях? Наверное, слишком высоко для них, слишком холодно зимой. Они любят солнечные долины юга. Они похожи на земляных. Этих я не видела никогда». На юге, где я жила, они стараются держаться от нас подальше. Кажется, у них белая кожа, как у Ольгио, и их тела безобразны. У Фио светлые волосы, они похожи на детей, только совсем худых, и еще они мудрее, чем дети. А вдруг они и в самом деле знают, где ожерелье, кто украл его и где оно спрятано? Ах, если бы я могла войти в зал пиршеств Халлана, «Сесть рядом с мужем, а на груди у меня сверкает богатство целого царства, и я затмеваю всех женщин, как мой муж затмевает всех мужчин!» Дуросса наклонилась к младенцу, который, сидя между матерью и теткой на звериной шкуре, рассматривал коричневые пальчики своих ног. Семь ли глупо?» — проворковала она девочке. семь ли, что сверкает, как падающая звезда?» Семли, мужу которой не нужно никакого золота, кроме золота ее волос. А Семли, чей взгляд уносился над зелеными летними склонами к далекому морю, ответила ей молчанием. Но когда миновала еще одна холодная пора, и повелители звезд снова явились заданию, нужной им для войны против конца света, В этот раз их сопровождали двое маленьких коренастых земляных переводчиков, и Ангия опять почувствовала себя настолько униженными, что готовы были восстать. И прошла еще одна теплая пора, и Хальдре подросла, и стала прелестным щебещущим ребенком. Земли принесла ее однажды утром в залитые солнцем покои Дуроссы, На земле был поношенный синий плащ, а капюшон, поднятый на голову, скрывал ее золотые волосы. — Пусть эти несколько дней Хальдре побудет у тебя, Дуросса, сказала она. Движения ее были быстры, но лицо спокойно. — Я отправляюсь на юг, в Кириен. — Повидаться с отцом? — Отыскать свое наследство. Твои двоюрные братья из Харгета смеются над Дурхалом. Даже этот полукровка парно над ним насмехается, ведь у жены парной, этой черноволосой неряхи с расплывшимся лицом. На постели атласное покрывало, в ухе серьга с бриллиантом, и у нее целых три платья, а жене Дурхала свое единственное платье приходится штопать. В чем гордость Дурхала? В жене или в том, что на ней надето? но, словно не расслышав вопроса, Семли продолжала. Властители Халлана нищают на глазах у всех в собственном своем зале пиршеств. Я ухожу, чтобы принести преданное своему господину, как приличествует женщине с моей родословной. Семли, Дурхал, знает о том, что ты собралась сделать. Скажи ему, что все кончится хорошо, и возвращение мое будет счастливым и юная семья весело засмеялась. Она наклонилась и поцеловала дочь, а потом повернулась, и прежде чем Дуросса успела вымолвить хотя бы слово, стремительно унеслась прочь по залитым солнцем каменным плитам пола. Замужние женщины Ангья лишь изредка в крайней нужде садились на крылатых коней, И Сеймли после замужества тоже ни разу не покидала стен Халлана. И теперь, садясь в высокое седло, она опять почувствовала себя подростком, буйной девственницей, носящейся с северным ветром над полями Кириена на полуобъезженных крылатых конях.